План словообразовательного разбора. Пункт 1. Дать толкование лексического значения слова. Например, читатель это тот, кто читает. Пункт 2. Сравнить состав данного слова с однокоренным. Читатель читать. Выявить ту часть или части слова, с помощью которой оно образовано. Суффикс тель. Пункт 3.